Глава третья. Подъезжая к царскому селу, я ожидал увидеть то, что помню, как Екатерининский дворец, во всем его великолепии. Но меня ждало большое разочарование. Нет, дворец был, и был построен относительно недавно. Можно сказать, что в воздухе еще витал запах краски. И он оказался даже довольно просторным, двухэтажным, аж на 16 светлиц. Вот только если бы со мной действительно потащился весь двор, то спать многим кавалерам, да и дамам, и всегда был за т а и т е л ь н о е равенство полов, Пришлось бы на конюшне или в свинарнике, в зависимости от табеля о рангах и моего личного расположения. О чем только думала Елизавета, когда предположила, что ее имение, о чем-то большем, чем простое имение, это будущее великолепие не назовешь, сможет принять всех желающих сопровождать императора, если бы я им это позволил. Да, ни о чем она, похоже, не думала, кроме того, что наберет этой нелепостью бонусные очки внезримой борьбе, которая всегда велась вокруг трона любого правителя. но Елизавета особым умом все же не блистала. Она была хитрой интриганкой, не семи пядей во лбу. В мамашу пошла не иначе, хотя ее родительницу, которую Мишиков так удачно подложил под деда, интриганкой-то и назвать было сложно. Интриганом был сам Александр Данилович, а Марта Круза — всего лишь красивым трофеем, приглянувшимся русскому царю. Знал бы кто, что эта латышская прачка когда-нибудь станет императрицей. «Вы действительно хотите здесь держаться три месяца, государ?» Астерман смотрел на дворец таким ужасом, словно ему как раз место свинарники досталось, и я об этом ему только что торжественно объявил. «А, ну да, мы же здесь практически отрезаны от мира. А как этот интригант сможет прожить без ежедневных интриг? Смартфонов почему-то еще не придумали. Вот Андрей Иванович и переживает шибко. Как же там Верховный Тайный Совет без него? Не заскучает ли?» Но я рассудил, забирая вице-канцлера, отвечающего мне за внешнюю политику, что за три месяца зимы в плане дипломатии все равно ничего не изменится. з и м о дипломатия замерзает, впадает в спячку. Так что э с т е р м а н у оставались интриги российского двора, а их было немало. Вот от интриг пускай отдохнет, г р е м ы ч н ы й А то опять то ли с мигренью, то ли с п о д а г р е й свалится. в Самый неподходящий момент. Здесь же свежий воздух и парное молочко. И самое главное, никаких политических друзей или врагов. Зачем не курорт?» «Да, Андрей Иванович, вы совершенно правы. Три месяца и ни минуты и меньше». Сказав это, я пошел бодрым шагом ко входу в основное здание. Но никакой бодрости я не чувствовал, потому что сопровождение мое было, мягко сказать, не слишком надежным. Шуваловы в б а н к е Бутурлина так и не раскрылись. Отвечали на вопросы односложно и дико стеснялись нашей совместной ноготы. Если бы не сам Бутурлин, то никакого удовлетворения мне эта спонтанная баня не принесла бы. Вот Александра б о р и с о в и ч я, пожалуй, придержу подле себя. Возможно, не сразу, но удастся его приручить. Он мне показался весьма умным, целеустремленным и необделенным здоровым карьеризмом. Привлекало меня в его обществе еще и то, что они с Иваном Долгоруким терпеть друг друга не могли. Так что у меня есть три месяца, чтобы как-то попытаться наладить с графом контакт. А вот от Шуваловых нужно в ближайшем же будущем избавиться». о н е слишком преданы Елизавете. Не исключено, что влюблены в мою довольно привлекательную тетку со всем п о л о м юности, которую не только приблизили, но еще одарили невиданными прежде милостями в виде придворных должностей. Нет, возможно, чуть позже, когда пройдет это бездумное восхищение Лиской, с ними можно будет поработать, но не сейчас. Сейчас я от этих парней максимум, что могу получить, это удар в спину. «Государь, куда прикажете м и ч к у турнуть?» Вопрос был задан зычным голосом и прозвучал так неожиданно, что я невольно вздрогнул, а сердце совершило небольшой кульбит в груди. Но нельзя же так людей пугать, особенно императоров. Когда сердце немного успокоилось, я повернулся на голос и увидел слугу в Ливреи, которого уже замечал в своих покоях в Кремле. Он выполнял всю работу при моей особе и, похоже, был одним из личных или приближенных слуг. Только вот я так и не удосужился узнать, как его зовут». И чем больше проходило времени с момента того несчастного случая в лаборатории, тем меньше информации поступало ко мне о изначального хозяина этого тела. Словно остаточная память исчерпала себя, и дальше мне приходилось выкручиваться уже самому. Впрочем, не исключено, что п ё т р понятия не имел, как звали этого слугу, и я больше себя накручиваю. Но он стоял рядом и ждал ответа, а я не знал, что именно отвечать, потому что до сих пор не понимал, зачем я вообще этого Дмитрия Кузина к себе приблизил. Собой с возьми. Наконец я принял решение. Покажи, как одежу р а з л о ж и т ь правильно. Пущай учиться. Я отвернулся и снова начал осматривать фасад дворца. Погода была ясная, солнечная, и снег искрился и переливался, добавляя и дому, и парку, некое застывшее очарование. Мне всегда нравился Екатерининский дворец. Когда я бывал в Питере, то всегда в обязательном порядке ездил сюда. Мне нравилось просто обратить по комнатам и переходам дворца, по его великолепному парку. Если бы не обстоятельства, я бы обязательно изыскал с р е д с т в а чтобы воссоздать его, нашел бы архитектора, воспроизвел некоторые вещи по памяти. Как только я подумал про это, так сразу же прикусил губу. Что это, если не принцип Новикова в полноте своей злой? Я... Спокойно, Петр Алексеевич, спокойно. Ты ученый, ты физик, работа в государственных структурах н а у ч и л тебе считать деньги. Так что ты можешь много хорошего привнести в этот мир. Только этот год переживи. И можешь начинать строительство. Жав кулаки, я поспешил зайти в дом. Все-таки у меня язык не поворачивается назвать это имение дворцом. Пока разбирали мои вещи, безымянный для меня лакей у ч е г о т о м у нелегкому делу Митьку, периодически покрикивая на него, если тот делал что-то неправильно, е я решил не мешать людям работать и пошел болтаться по этому самому первому варианту Екатерининского дворца. Комнаты были однотипными, столовая не слишком большая, а бальный зал я бы даже назвал убогим. Вот кабинет мне понравился. Он располагался на первом этаже, и прямо из него можно было попасть в сад через французское окно, на случай зимы плотно з а н а в е ш е н н о е Кроме французского присутствовало еще и простое окно, огромное широченным подоконником, на котором, наверное, было удобно сидеть с книжкой, поглядывая на парк. Мебель очень консервативная и функциональная, все строго и навеивает на рабочий лад. Пройдя мимо стола, я провел рукой покрышки, наслаждаясь прекрасной работой и текстурой. Шикарное дерево. как и все, что было из него сделано. Почему-то вспомнилось выражение лица Стермана на мой отказ заниматься науками. Он отнесся к моему д е м а р ш у прямо-таки с библейским смирением. Видимо, подобные закидоны были не впервые и не удивляли моего наставника. Вот только сильно удивляло меня то, что не настаивал, иди на поводу юнца, даже не пытаясь того хоть как-то переубедить. Но, с другой стороны, прочитав расписание занятий, где большую часть времени уделялось математике в разных ее видах, я только руками развел. Но чему меня мог научить Астерман новому в точных науках? Вот про геополитику я бы с удовольствием послушал. Вот только такой, очень нужный для молодого царя предмет, почему-то не включили в образовательную программу. Неужели решили вообще меня к принятию решений не допускать? Очень даже похоже на правду. Вот только здесь и сейчас я вполне могу влиять на Андрея Ивановича и заставить его начать меня учить по-настоящему именно тем наукам, которые мне необходимы. Но пока рано такими вещами шокировать опытного царедворца. Вот посидим здесь пару недель, поскучаем, тогда и можно будет подкатить. Ну а что? Государь скучать изволит. А за скуки чем только не н а ч н ё т заниматься. Даже геополитикой. Так и до экономики можно докатиться. Навалившись на широкий подоконник, я тупо смотрел на заснеженный сад. Мысли в голове скоро закончились. Осталась только чёрная пустота безнадёги, потому что я мог бы попробовать изменить что угодно, Вот только что делать с болезнью, которую в мое-то время не слишком успешно могли лечить, а справились с ней только благодаря вакцинации, которая начнется лишь спустя полвека. Точнее, спустя полвека впервые будут опубликованы данные, прямо говорящие о том, что коровья оспа спас этот натуральный черный, нужно только не бояться и прививать ее себе. Пойти по пути Екатерины, которая вторая, что ли? Насильно привить коровью о с п о какого-нибудь крестьянского мальчишку, а потом сковырнуть у него б о л е ч к у и присобачить себе? Можно же так, как и Екатерина, заманить его на этот фортель титулом, который тот мальчишка действительно получил. А что, я же император. Вполне могу кого угодно в г р а ф ь я произвести и деревеньку какую-нибудь подарить. И кто сказал, что Сибирь — это не часть Российской империи? Так, стоп. А зачем мне мальчишка? Зачем привлекать ненужное внимание сомнительными для сегодняшнего дня действиями? Можно ведь поступить гораздо проще и найти корову, зараженную коровьей оспой. Тут вроде бы неподалеку скотный двор есть. Не зря же я вспомнил пропорное молоко для с т е р м а н а Просто мыча не услышал, вот и подумалось. Мысль мне не дал додумать до конца странный шум, раздавшийся из коридора. Я с удивлением обернулся на дверь и увидел, что она слегка приоткрылась, и тут же прекратила движение. Словно кто-то пытался ее открыть, а кто-то что из силы препятствовал этому. Наконец эта безмолвная борьба прекратилась, и до меня донеслись голоса с весьма выраженными иностранными акцентами. «А я говорю тебе, г е р м и н и к что государя сейчас не время тревожит твоими досужими н а з о й л и в ы м и «О, а граф Мининг здесь что потерял? А он не должен сидеть в Петербурге и на правах градоначальника заниматься его обустройством?» «Да как ты вообще можешь так говорить о делах государственного толка?» Второй голос был грубоватый, и произносил он свой вопрос некоторой натугой, из чего можно было сделать вывод, что это именно он пытается открыть дверь, а Астерман всячески ему препятствует в этом нелегком деле. Мне внезапно стало любопытно, кто же из этих вечных соперников в итоге победит в их противоборстве, и я с удовольствием уставился на дверь, пожалев, что не захватил с собой каких-нибудь сухариков. «Да как ты не понимаешь, у его императорского величества горе, горе, а ты?» надрывался Астерман, у которого, похоже, все признаки радикулита прошли, или чем там он в Москве маялся, отказываясь ехать на это богомолье. е да ты, Астерман, не понимаешь, что у меня тоже есть горе, еще какое горе!» Горе государя, можно легко заглушить работой. Салдафон саксонский. Петух гамбургский. Так, а вот это уже совсем нехорошо. Это уже дуэлью попахивает. А у обоих дуэльный опыт имеется со смертельным исходом для оппонента. Один даже из-за него в Россию сбежал, чтобы под суд не попасть. Я отлепился от подоконника и подошел к двери, которая застыла в шатком равновесии, ни туда, ни сюда. в з я в ш и с за ручку... я сел и рванул ее на себя, в который раз уже отмечая, что для подростка удивительно силен. Вот что значит постоянная охота издаверхом. Дверь распахнулась, а с т о я щ и й за ней Астерман а Миних повалились на пол к моим ногам, и от неожиданности выпустив ручку, в которую вцепились оба, не позволяя сопернику полностью завладеть тем ценным объектом. Я, конечно, весьма оценю ваши верноподданические выражения, но я все-таки не по дешах, и такое рыболепие мне не по нраву. Я покачал головой протянул руки, чтобы они ухватились оба и не видели еще и в этом причины для бахвальства и для соперничества. Андрей Иванович, Христофор Антонович, что же вы как дети малые? Поднимайтесь уже, голубчики, просаживайтесь и рассказывайте, что привело к таким коллизиям. Миних вскочил, едва коснувшись моей левой руки кончиками пальцев, лишь обозначив, что принял помощь. Астерман же ухватился за руку крепко, чуть и сустава не вырвал, зараза. Но встал на ноги весьма бодро, что заставило меня в очередной раз усомниться в его болезнях, как настоящих, так и мнимых. Так что у вас произошло, что вы такой вот потешный балаган у двери организовали? Развеселили меня, не без этого, но меру тоже знать надобно. Я убедительно просил графа Минниха пощадить ваши чувства и во время траурной скорби немного отложить дела. Начал Астерман, но его перебил Минних. «Как только я узнал, что Ваше Величество прибыло сюда, вблизи Петербург, я сразу же велел седовать сани. Мы закончили Ладожский канал. Теперь перед Вашим Величеством открыта дорога к соседям безопасная, не в пример той, что шла по постоянно волнующемуся Ладожскому озеру». «Да, я в курсе». «Я действительно был в курсе. Ладожский канал, в обход постоянно штормящему Ладожскому озеру, был начат еще при Екатерине, если не при деде, и построен весьма кстати». Он существенно сократил путь к некоторым странам Европы, что практически сразу оценили купцы, как наши, так и иноземные. Это чрезвычайно похвально. Я лично благодарю вас, Христофор Антонович, за верную службу. Извини, но орден пока не дам. Траур меня. Сестренка любимая скончалась, упокой Господь ее светлую душу. Благодарю, государ. Но я не для орденов стараюсь. Только для страны, приютившей старого бродягу, ее императора. Я даже улыбнулся. Не знаю почему, но было забавно слышать, как иностранцы не могут смягчить некоторые звуки. Но, черт возьми, они стараются. Они действительно стараются, и в конечном счете сделали для своей второй родины гораздо больше, чем некоторые доморощенные аборигены. Это я про Долгоруковых задумался. Нет, чтобы он Миниху помогать армию восстанавливать и Петербург строить, мы лучше почерк царя подделывать будем учиться. Оно же понадежнее будет. А самого царя на охоту да по бабам, чтобы вопросами лишними не задавался. Но м и н и х продолжал говорить. Я заставил откинуть в сторону тяжелые п р о ж е н ч е с к и е мысли и включился в беседу. «Нужны корабли. Нужны корабли для речного флота и для флота». «Зачем, спрашивается, я строил этот канал, если по нему в итоге не будут ходить корабли?» «Нужны». Я кивнул, откинулся на спинку кресла и сложил пальцы домиком. Но ну, ничего нового он мне не открыл. Корабли нужны. Да много чего нужно, но где взять на все эти нужды о б е с п е ч е н и е Я разве спорю? Но на что мы будем их строить?» Задал я м и н е х у вполне риторический вопрос, который не требовал ответа. «Петербург в ы СССР с к а з н ы все, до копейки, и согласись, Христофор Антонович, это еще не все траты на город великого деда моего». Это была неправда, что денег совсем нет, но казна действительно находилась в плачевном состоянии. Это было первое, что я сделал, когда прекратил истерить. Послал запрос в Верховный тайный совет о нашем финансовом состоянии, лично Голицыну. На этот запрос Дмитрий Михайлович отписал мне весьма подробный отчет, из которого я сделал вывод, что история, как и статистика, вещи весьма управляемые, и Петр II, может быть, и хотел что-то сделать, но не мог из-за банальной нехватки денег. При этом он ничего не скрывал. Но чего скрывать-то? Можно подумать, т р и н а а д ц т 3 л е т н и й сопляк что-то там в том отчете поймет. Ясно же, как Божий день. Отчет для чего-то понадобился или Астерману, или Долгорукому. А вот зачем, это пусть они между собой выясняют. Вось глотки друг д р у ж к и перегрызут. Но факт оставался фактом. Дебет с кредитом не слишком сходились. При этом перекос шел именно что со строительства, которое, согласно отчету, не прекращалось ни на минуту. Только вот новых п о с т р о е к я что-то не наблюдал, особенно в Москве. А вот куда на самом деле эти деньги девались, вопрос на миллион. И этот вопрос я задал уже Головкину в письме. Встречаться очно мне пока было боязно. Тот о ж е скорее всего, подумает, что этот отчет на самом деле нужен не мне, а кому-то еще. Ну и пускай пока так думает. От меня что убудет, если мне кого-нибудь еще фавориты запишут? п у щ а й в а н ь к а поволнуется, да и высмотреть попытается, кто это на его место метит. Я, конечно, как мог, навел справки. Но все, что мне удалось узнать, Головкин был на ножах с долгорукими. А так как именно он занимал место канцлера, то и ответ держать был ему. При этом в письме настоятельно рекомендовал не озвучивать его при Верховном Тайном Совете, а действовать единолично. Вот и узнаем, как именно Головкин воспользуется дружеским, в общем-то, советом. Ответа я пока не получил, но подозреваю, канцлер просто не может сообразить, сколько нулей в копилку казнократства п и с а т ь долгоруким и сколько уменьшить у себя. Но как бы то ни было, точная сумма, оставшаяся в казне, была мне известна, и там точно не было средств на строительство флота. Ни речного, ни морского, никакого. Это не может быть. Миних нахмурился. Он тоже умел считать деньги и не понимал, как его детище внезапно сделалось таким затратным. Может. Еще как может. Я пристально посмотрел в его открытое лицо, сейчас нахмуренное. Похоже, переживал искренне. Если воровал, то очень умеренно. Так что на итоговом состоянии к а з н э т о точно не отразилось. Вот тот человек, на которого я могу в случае чего положиться. Скорее всего. Но, может быть, и нет. Я понятия не имею, чью сторону занимал Миних. Он всегда был себе на уме. И о чем он думает прямо сейчас, не стоит даже и гадать. Но все же нужно посмотреть на его реакцию. Если он справится, если я переживу этот год, если, как много этих если, но задел на возможное будущее необходимо создавать прямо сейчас. Нам нужен флот. У прямо же в челюсти п о в т о р ю Миних. Он понимал, что с одной стороны момент не слишком подходящий, но с другой, когда и где он мог еще застать императора одного и в настроении «делайте, что хотите, только оставьте меня в покое», а не окруженного сворой друзей сердешных, шепчущих на ухо, что где, ну, его флот, поехали лучше на охоту и вообще кутить. Поэтому он решил не сворачивать с полдороги, даже если окончательно испортит отношения с государем. «Ладожскому в каналу нужен флот, России нужен флот, любой, но позарез». «Денег нет», — также упрямо ответил я. Внезапно поняв, что даже если деньги и были бы, я все равно ответил бы «нет», «денег нет». Мне очень нужно было узнать, отступит или нет. Будет думать, как выкратится и с и т у а ц и и или тупо вернется в Петербург ждать, когда на него благо со стороны государя-императора свалится. Мы почти минуту боролись взглядами, и я одержал свою маленькую первую победу. Миних первым отвел глаза и задумчиво вперел х в окно, наблюдая, как я недавно за застывшим искристым снежным великолепием парком. Воцарилась тишина, которую хотел было прервать Астерман, но, встретившись глазами с моим ш е л ь н ы м взглядом, проглотил то, что вертелось у него на языке. Наконец, Менник снова перевел взгляд на меня. «А если…» Он запнулся, но затем решительно продолжил. «Если я изыщу деньги…» «Тогда не ваше. Я сел прямо. Если, Христофор Антонович, ты изыщешь н е о б х о д и м ы е на строительство с р е д с т в а то вот вам крест. Ни одна копеечка не уйдет в сторону. Все будет вложено в корабли». «Стройте свой флот, речной, морской, да хоть Титаник от грохоти, чтобы он полностью Ладожский канал с собой занял. Прости, Господи, что вслух подумал. Ни словечко против я не скажу. Вот, Андрей Иванович будет свидетелем наших с тобой договоренностей». «Тита, -то, что?» Миних недоуменно переглянулся с Астерманом, который только плечами пожал. «Да корабль огроменный. Чтоб как Титан среди кораблей был». Вздохнув, перевел я непонятное слово. «Нужно следить за языком». Хоть н и и иностранцы, но тоже могут что-то заподозрить. Я же сюда как раз приехал учиться говорить как-никак. Над этим, конечно, можно порассуждать на досуге, но не ко времени пока. Да и зачем такой корабль вообще нужен? м и н и х расслабился и даже позволил себе развалиться в кресле. Дело было сделано. Обещание, хоть и не слишком надежное, Петр уже нарушал данное слово неоднократно, получено. Раз не отказался на этот раз категорически, то в любом случае можно будет дожать. А значит, можно порассуждать на отвлеченные темы, пока не выгнали. «Скажи, государ мой, когда Витус Беринг вернется с победой над льдами Северных морей, что ты намерен будешь предпринять?» «Что-что? Аляску к рукам прибрать. И никаких продаж и сдач в аренду. Самим пригодится. Что же еще?» Но слух я ничего подобного не сказал, лишь развел руками. «Не знаю пока, Христофор Антонович. Беринг еще не вернулся. Откуда нам ведомо, что за весть он привезет?» «Кабы нет там ничего, кроме льдов непроходимых. Как вернется, так и спросим. А т о м ы решать будем, что с его ответами делать». Все речь не мальчика, но мужа. Миних поднял палец вверх, впервые с некоторой долей уважения, посмотрев на начавшего вроде бы взрослея императора. «Да простит меня государь-император, но горе пошло тебе на ползу. Великая княжна смотрит на тебя с небес и гордится». «Я бы очень хотел в это верить, к р и с т о ф е р Антонович. Очень сильно хочу в это верить». Я печально улыбнулся и повернулся к э с т е р м а н у «Андрей Иванович, а ты по что сидишь, словно неродной? Тебе и сказать на вести Христофора Антоновича нечего, что ли? Я бы сказал, что ты начал взрослеть, государь Петр Алексеевич». Астерман ответил мне легкий полупоклон. «Я от имени Верховного Тайного Совета могу выразить надежду, что по истечении глубокого траура ты намереваешься снова посещать наше заседание без различных отговорок и о г л я д о к на кого бы то ни было». Я кивнул. «Почему бы и нет?» Посетим, послушаем, о чем они там заседают. Это ошень, о ч е н ь р а д о с т н а я весть. Я заметил, что когда с т а р м а н волновался, то его акцент звучал отчетливее. Непонятно, с чем это было связано, но запомнить данное обстоятельство не помешает. Возможно, это знание мне когда-нибудь пригодится. Я повернулся к Миниху, который наблюдал за нами с расслабленной полуулыбкой. «Кристофор Антонович, если не секрет, где ты хочешь начать поиски денег на так необходимый всем нам и Российской империи флот?» «Пока не знаю, государ. Попытаю купцов и просто заинтересованных людей. Россия богата на огромной реке. Что здесь, близ Балтийского моря, что в далекой Сибири. Может быть, вы мне выделите пару человек в помощь?» м и н и х решил, что раз пошел такой расклад, то можно и поборзить. «Но почему бы и нет? Ничего сверхъестественного он пока у меня не просит. Чтобы стали моими ногами, которых у меня всего две, могу не успеть за в с е м да были на связи между нами». «Понятно». х и т р ы саксонец делает все, чтобы я от слова, почти наедине данного, не отвернул. Но чем больше о нашем договоре людей будет знать, да еще и моих людей, пойти на попятную будет значительно труднее. Разумеется, ничего важного, он выделено мною людишкам, не поручит, но само их наличие. у ш е н ь может быть, понадобится личная встреча с государем. Братья Шуваловы вон без дела маются. Я махнул рукой в сторону двери. Забирайте и располагайте. Андрей Иванович поможет бумагу составить. Я улыбнулся на этот раз почти искренне. От одной головной боли в виде шуваловых, кажется, избавился. Посмотрим, как оно дальше пойдет. Вот проблемы флота и армии так и остаются пока нерешенными. Потому что такие дела с п о л п и н к о й быстро не делаются. Я пока ничего не могу изменить, что не учитывалось бы истории этого времени. Ничего. Но хотя бы я начал двигаться в нужном направлении. Только бы не ошибиться.